Дома судья решил пока ничего не говорить о неприятном происшествии на кладбище. Однако не тут-то было. Домочадцы непонятным образом уже знали обо всем и немедленно бросились на судью с требованием бежать за геомантом и искать место для нового кладбища. Не сдержавшись, судья наорал на жену и сестру, а служанке те вообще попрятались по углам, едва лицо выездного следователя стало наливаться нехорошим багрянцем с трудом удалось извлечь одну из ее тайного убежища в Чулане и приказать нести ужин. Сидя в ожидании трапезы и с трудом успокаиваясь, судья думал, заря он все-таки не задержал расторопного геоманта. Правда, у того не иначе крылья выросли. Оставалось загадкой, как он успел побывать в доме судьи и сообщить о случившемся его родне. А потом удивительная мысль, сородившаяся в голове выездного следователя при подходе к дому, снова вернулась в облюбованную ею голову и даже более или менее оформилась. И судья совершенно явственно подумал, что все свалившиеся на него несчастья, начиная от избиения Вэня и его же пристрастия к опиуму, включая перерезание становой жилы их родового кладбища и заканчивая беспорядками в Нингу и болезнью сына неба, так вот, все эти несчастья отнюдь не случайны и, похоже, имеют своей целью любым путем не дать высокоуважаемому синегуну Довести до конца начатое им расследование, или хотя бы составить промежуточный доклад и отправить его куда следует. Мысль была длинная и совершенно невероятная. Судья Бао думал эту удивительную мысль подозрительно хихикая, ибо не может быть, чтобы безумие Будды поразило сына неба исключительно для того, чтобы не дать выездному следователю Бао принесли ужин. Судья отдал должное тушеной утке под острым соусом по-сучуански. С немалым удовольствием обсасывал тимные косточки и все же одновременно размышляя над предстоящим докладом. Вот тут-то судья Бао и ощутил некое раздвоение личности. Вроде бы он все тот же выездной следователь Бао, который сидит у себя дома и ест утку по-сочуански. Но в то же время он еще кто-то, этот незваный кто-то, властно двинулся оттеснив судью Бао в сторону, и перед глазами человека которым мгновение назад был выездным следователем, полыхнула сталь. Полыхнула сталь, и помощник цензора Е. Джу понял – засада. Не зря предупреждали и господина цензора, и его самого – не езжайте по Фуджоуской дороге, не ладно там. И ведь вправо оказались умные люди. Еще неизвестно, случайно ли это разбойнички, или… Первый удар помощник цензора отбил вполне успешно, и, не дожидаясь второго, Наискось полоснул выхлоченным тесаком по груди вновь замахнувшегося удальца. Разбойник захрипел, пошатнулся, пытаясь зажать ладонью разваливавшуюся на глазах рану. Но в следующий момент хрипел уже и господин Еджу, потому что вокруг его шеи обвелась тугая ная петля. В глазах потемнело, а высокий худой человек с длинной косой, оскались все тянул веревку на себя. Но Еджу нашел в себе силы поднять непослушную руку вместе со ставшим непомерно тяжелым тесаком и обрушил тяжесть отточенного клинка, надушившую его веревку. Веревку на мыль коротко бросил угрюмый палач своему молодому помощнику. Сию минуту господин Ши Цю отозвался помощник и принялся старательно выполнять указания. Пусть знал, что невиновен. Он также знал, что это никого не интересует. Приговор уже вынесен. Публичная казнь через повешение и подлец Цзо останется безнаказанным, а невиновного Ху Сюя... Палач рывком поднял приговоренного на ноги, подвел к деревянному чурбану, над которым молодой помощник уже прилаживал свеженамыленную петлю. подыми повыше!» – буркнул палач. «Не видишь, какой он длинный. Ногами по помосту скрести будет, а нам сказано, без мучений». На глазах у Сюя навернулись слезы. «Конечно!» Невинно казненному положено хорошее перерождение. Но Хусюй совсем не возражал пожить еще в этом, нынешнем. Ему было страшно и обидно, и жалко себя, и жену с маленьким дзы на руках, застывшим взглядом следившую, как ее любимого мужа, подводят к деревянному чурбану, как ему накидывают петлю на шею. А Сюца из судейского приказа нудным голосом зачитывает приговор. Жена еще не верила, что все это всерьез что ее Ху сейчас не станет. Наивная женщина. Сюцай дочитал договор и махнул рукой палачу. Палач шагнул ближе, взглянул в лицо приговоренному, спешно отвел глаза, развел руками. Что, мол, я могу поделать? И занес ногу. И в этот самый момент на площадь вылетел, вздымая пыль, всадник на взмыленной, как петля, лошади. Его хриплый крик разорвал зависшую над местом казни напряженную тишину. «Отменить! Приказано отменить казнь!» Но нога палача уже двигалась к деревянному чурбану, на котором стоял окаменевший хусюй. Опора ушла у казнимого из-под ног. Земля ушла у него из-под ног, осыпаясь сухими комьями. Перед глазами стремительно мелькнул обрывистый берег, источенный дырами птичьих норок гнезд, и вода, Обжигающе ударило в спину, вышибая дыхание, швырнуло, завертело и потащило вниз к водопаду. Тяжелая, мгновенно намокшая одежда тянула на дно. Он отчаянно бил руками по воде убийцы, как бьют смертельного врага. Выныривая, судорожно глотал воздух. Но водопада становился все ближе, и вместе с ним тонущего захлестывала волна черного, отнимающего волю и разом ужаса. Он кричал, захлебываясь водой и собственным криком, и неожиданно ощутил, и неожиданно ощутил, как крепкая, словно высеченная из дерева, жилистая рука вцепилась в него, не давая пойти ко дну. Судья Бао мертвой хваткой стиснул эту спасительную руку, медленно, с усилием вытаскивающую его из бурлящего потока. Несколько долгих секунд выездной следователь приходил в себя, пытаясь отдышаться, и машинально подгребая свободной ладонью. Потом проморгался и взглянул вверх, дабы увидеть своего спасителя. Непомерно длинная конечность, обвитая вздувшимися от напряжения жилами, росла, иного слова судья на ум не пришло, прямо из неба, и утопающему следователю на миг пришел в голову. Если загадочная рука все же вытащит его из реки, на что высокоуважаемый снегу не надеялся то не вознесется ли он вместе с рукой спасительницы прямо на небо тридцати буд. А потом судья увидел нечто до боли знакомое. Предплечье, державшей его руки, обвивал старый приятель-дракон. В следующее мгновение что-то с силой опустилось прямо на макушку судьи, и выездной следователь снова с головой ушел под воду, едва успев заглотнуть немного воздуха. Рука с драконом на предплечье Опять рванул его вверх, едва не вывихнув плечевой сустав. И оказавшись на поверхности, судья Бау разглядел опускающуюся к нему вторую руку с изображением скалящегося тигра. Удар. В глазах темнеет, и клокочущая пена водой смыкается над его головой. Рывок. Дракон. Тигр. Схватка двух хищников за добычу? Вытягивающая жилы боль отдается во всем теле. В глаза бьет ослепительно яркое солнце. Еще один судорожный глоток воздуха. Удар. Нет, долго он так не выдержит. В висках уже гудит. Сознание мутится. Рывок. Сухожилия, кажется, сейчас порвутся. Скорее от отчаяния. Чем на что-то надеясь. Судья из последних сил на него носит хлесткий удар по стремительно падающей на него руке с изображением тигра. И немедленно. Рука, обвитая драконом, на миг выпускает выездного следователя и мозолистым ребром ладони рубит руку соперницу. Высокоуважаемый синегун при виде этого воет разъяренным зверем и тут же ощущает, что взлетает в воздух. «Воздух! Хоть глоток свежего воздуха! Скорее!» Что-то гулко хлопает выездного следователя по спине. И кусок утиной гуски, которым подавился судья, чуть ли не со свистом вылетает из его широко раскрытого рта. Кашель сотрясает все грузное тело почтенного хозяина дома. Воздух с хрипом врывается в изнемогающие легкие, и некоторое время судья Бао дышит. Просто дышит, откинувшись на спинку кресла и наслаждаясь тем, что он жив и может вдыхать упоительно свежий воздух. Только потом приходит боль в горле. выездной следователь Наконец открывает глаза и видит перед собой испуганное лицо слуги, столь своевременно пришедшего на помощь своему господину. «Спасибо, Ли. Со мной уже <къех> все в порядке», — с трудом говорит судья Бао. Он сам не уверен, что сказанная правда.